Глава тридцать пятая Черная герран, вспотевшая и дрожащая, остановилась на вершине холма южнее Тарнбрука. Ее старая кожа выглядела желтоватой и восковой. Она трижды проверила свою работу в поиске возможных изъянов, и ее дыхание затуманило утренний воздух. В свете лун-близнецов она острием трости начертила на земле сложный демонический знак. Его контуры чернели и блестели от ее крови. Жидкость, содрогаясь, расползалась, как будто обладала собственной волей. Демоническая магия внутри ее пыталась вырваться на свободу. Герран удовлетворенно кивнула. Работа сделана. А потом, тяжело опираясь на трость, стала наблюдать за колонной одетых в доспехи солдат, продвигавшейся от побережья в сторону ее дома. бело золотая гадюка извивалась, неся смертельный огонь. Может быть, империя выбрала именно эти цвета, чтобы подчеркнуть свое благородство, которым на самом деле никто из предводителей вражеской армии не обладал, — подумала Герран. Две тысячи элитных солдат и неведомое количество инквизиторов явились сюда, чтобы разорить Тарнбрук и убить всех, кто находится за его стенами, если только она не сумеет их остановить. По сравнению с давней осадой крепости Рокотол, Герран оказалась на другой стороне и решила, что нападать все же лучше, чем защищаться. «Когда ты защищаешься, значит, тебе есть что терять, есть о чем беспокоиться и чем рисковать». Это раздражало. «Вид у тебя, словно в эту грязь, готова вгрызаться», — сказала Мэйвен. «Если будешь пытаться подчинить демона своей воле, это тебя погубит. Моя сила уже привела в смятение их северную армию. Великий инквизитор Маллиус мертв. Скоро тысячи солдат сгорят от заражения и болезни». Я выиграла для тебя время, и моя работа здесь сделана. Будь же благоразумна. Настало время сказать, где мой брат и сестра». Усмехнувшись, черная Герран подняла взгляд на некромантку. «Когда это я была благоразумна? Даю слово, что твой брат идет сюда с войском Империи Света. Если хочешь, отыщи его и убей. Нет? Так спаси мой город. Лишь тогда я скажу тебе, где найти сестру». Некромантка зашипела, уничтожая порожденное между когтистыми пальцами смертоносное магическое заклинание. «Я найду твою семью и вырву из них души, если ты не скажешь здесь и сейчас!» «Я устала, нездорова и не в настроении вести игры», — сказала черная Герран. «Мою семью тебе не найти. Я отправила их далеко. Даже ты туда не дотянешься». Мэйвен недоверчиво покачала головой. «Если даже твоей семьи в Тарнбруке нет, для чего мы здесь? И какую игру ты на самом деле ведешь?» «Спасение душ», — сказала черная Герран. «Если принцу Соколу так и будет позволено зверствовать, как тупому крестьянскому мальчишке, получившему волшебные мечи пророчества, безопасных мест нигде не останется. Что же до твоих брата и сестры? Я всегда относилась с нежностью к Грейсу, и хотела бы видеть ее свободной. Этого не будет, пока жив Амадден». Мэйвен долгую минуту молчала. Многие относились к ней с нежностью, но многие просто пользовались ее добротой. Уголки из губ черный герран поползли вверх. До тех пор, пока ты об этом не узнавала. До тех пор, пока я их не убивала. Много трупов и ни клочка, сожаления. «Мне следовало бы теперь убить и тебя». Черная Герран кивнула, не выказывая ни следа осуждения. Грейс уже двадцать лет не рискует появляться при свете дня. Ее день и ночь стерегут сильнейшие инквизиторы и жрецы-фанатики. Ее держат в безопасности и не причиняют вреда, но и не позволяют жить своей жизнью. Она пристально смотрела на Мэйвен. «Убивать меня до того, как я открою тебе ее местонахождение, для тебя бесполезно». «Если все же решишься убить сейчас, прямо из-под твоих ног на свободу вырвется демон, генерал Малифер. Я уверена, тебе это не понравится». Мэйвен попыталась увидеть в глазах черный герран хоть какой-то намек на ложь, но не обнаружила ничего. «Клянусь всеми богами, я тебя ненавижу!» Черная герран похлопала ее по руке. «Знаю, дорогая». Теперь будь любезно, прикрой мою работу травой и листьями, а потом помоги старушке доковылять до города. Наконец, демонические знаки были замаскированы. Мэйвен взяла черную герран под руку и повела вниз по склону холма. Когда они перешли ров с грязной водой перед окружающим городок Чистоколом, ополченцы позади них снесли примитивный деревянный мостик и разбили его топорами. У ворот их ждал Лоремерфелле, облаченный в белую льняную рубаху с воротом, распахнутым ровно настолько, чтобы продемонстрировать перекатывающиеся под ним мускулы. — Мы готовы, насколько это возможно, — объявил он. — Я только что с севера. Третьих армии уже в пути, правда, движется медленно, и они без кавалерии и осадных машин. Будь я игроком, поставил бы хорошую сумму на то, что они подойдут к нашим стенам завтра, примерно в полдень. Не могу сказать, насколько они будут ослаблены, но их достаточно, чтобы уничтожить этот город. Черная Герран закашлялась и утерла носовым платком капли крови. — Мэйвен, мы должны покончить с этим сегодня, прежде чем прибудет армия с севера. Через час принц Сокол и твой брат будут здесь. Нельзя допустить, чтобы они взяли нас из мором. — Хорошо, — согласилась Мэйвен и, впиваясь когтями, взяла старую женщину за руку. Я могу представить, какой надутый и самодовольный этот принц Сокол. В точности, как мой брат. Правильно подобранные слова выведут его из себя, как разъяренного быка. Мы их спровоцируем, а потом уничтожим. Черная геран прищурилась, но Мэйвен не выказывала никаких признаков знания, что эти двое — один человек. В таком случае Герран ожидала вспышки гнева и обвинений, которых не прозвучало. «Хорошо», — сказал Лоример. когда их главарь будет мертв ослабеет и хватка империи вокруг предела теней я верну свой дом черную герра охватил новый приступ кашля на ее рукаве появились красные пятнышки выясните где джерак хайден и велите ему связаться с тиорнахом и добровольцами из ополчения пора раздавать его зелье тиорнах и Рыжая пенни были уже наготове Вместе с ними ждал десяток дураков-ополченцев, согласившихся поучаствовать в замыслах чокнутого алхимика. Большинство из них уже потеряли в бою за стену родных и близких, а другие их и не имели. Тиарнах наносил боевую раскраску и грезил о своих лучших днях, и тут какой-то ребенок потянул его ножны. Дерг-дерг. Тиарнах не потрудился даже опустить взгляд, лишь лениво шлепнул мальчишку ладонью. Она на мгновение отступила, а потом опять подобралась к нему. Дерг-дерг. Недовольно ворча, он вытащил из ее руки ножны. Боевая раскраска придавала воину свирепый вид. «В чем дело, паршивка?» Рыжая Пенни обернулась к нему. С ее губ было готово слететь предостережение. Девочка была пухленькая и темноволосая, лет шести-семи, укутанная в кучу одежек от холода. Спереди она привязала к платью отломанную спинку стула в подражание наспех сколоченным доспехом ополчения. Девочка сглотнула, подняла вверх руку со столовым ножом, а в другой у нее была вилка. «Я тоже дерусь, господин бог!» Тиарнах поперхнулся. «Чего?» За ней топал маленький мальчик, точно так же вооруженный деревянной ложкой с деревянной миской, ненадежно балансирующей на голове. Девочка подтолкнула его, и они воздели оружие в жесте, очевидно казавшимся им свирепым. «Ррр! Мы храбрые воины!» — произнесла она. «Папа велел не бояться! Боги защитят Тарнбрук! Но мы все равно пришли помочь тебе, дяденька Бог!» Тиарнах не знал, что сказать. Он считал большинство людей эгоистичным дерьмом, но эти дети не должны страдать от того, что происходит с их домом, и к ним не должны даже близко подходить такие, как Джарек хайден «Эй, козавки, вы не слишком мелкие, чтобы воевать на стене?» Дети скисли, и в глазах у них заблестели слезы. Пенни, хмурясь, сткнула Тиарнаха под ребра. — А, точно! — продолжал он. — Да, теперь я вижу, что вы храбрая малышня. Рыжая Пенни опустилась перед ними на корточки. — Можем мы вам доверить охрану старейшин города? Это очень важное дело. Мальчик молча кивнул, и миска на его голове закачалась. Девочка недоверчиво хмурилась. — Да ты глянь на эту ораву! Тиарнах кивнул в сторону ополченцев. «Просто кучка вонючих придурков! Отлить и то без меня не могут! Вы-то настоящие стражи бога, а тем идиотам я и кружку Эля охранять не доверил бы!» Морщась от его выражений, Пенни повела детей к храму, самому прочному зданию Тарнбрука, где на время битвы укрывалось множество мирных жителей. «Бог войны поручает вам охранять там стариков и младенцев», — пояснила рыжая Пенни. «Мы не подведемте, Арнаха?» «Обещаем!» Хором сказали дети, сжимая в пухлых ручонках оружие, а старейшины уже уводили их внутрь, в безопасность, если хоть какое-то место в этом городе можно было так называть. Пенни хмуро посмотрела на Тиарнаха. «Да уж, умеешь ты обращаться с детьми. Богу следовало бы больше об этом знать». Он пожал плечами. «Что, по-твоему, я должен был им сказать? Эти мелкие не намного умнее собак, зато гораздо назойливее, даже трюков выполнять не умеют». Пенни закатила глаза, собираясь продолжить выговор, но заметила направлявшегося к добровольцам Джеррака Хайдена. Глаза у алхимика были красные и усталые. Он, как всегда, был в тяжелом дорожном плаще с множеством карманов и глубоко надвинутой на лицо широкополой шляпе. Он тащил тяжелую корзину, наполненную небольшими склянками. «Вот дерьмо!» — пробормотал Тиарнах. «Всем привет!» — объявил алхимик. «Вы готовы вкусить плодов моей гениальности?» Восемь человек неуверенно подошли к нему. «Будет много побочных эффектов», — сказала им Пенни. «Даже не сомневайтесь». «Что с того?» — возразил Джерек Хайден. «Сила всегда имеет свою цену». Он поднял склянку. «Выпейте это и станете быстрыми и могучими, и не будете чувствовать боли». «Это может вас убить», — добавила Пенни. У алхимика задергался глаз. Вы и так, скорее всего, умрете. С моим средством вы заберете с собой больше врагов. — А он дело говорит, — сказал Тиарнах, — в кое то веки. — Я возьму, — произнес крестьянин и потянулся за склянкой. Пенни схватила его за руку. — Ты уверен, Дэвид? Он стряхнул ее руку. — Я хочу одного — убивать ублюдков. Это мой город, мне решать. — Вот это боевой дух, добрый человек, — похвалил его Джерак кайден — Выпей это за пять минут до того, как вступишь в бой. После этого остальные разобрали склянки. Дело было сделано. — Что насчет другого твоего оружия? — спросил Тиарнах. Алхимик небрежно отшвырнул пустую корзину. — Уже на стене и готова к развертыванию. Слуга Лори Мерафелле какой-то молодой парень с большими усами его заранее подготовили. — Хорошо, — сказал Тиарнах, уже уводя добровольцев ополчения к южной стене. «Значит, мы все готовы надавать по яйцам Империи Света и снести пару голов!» Джерак Хайден наблюдал, как безмозглые скоты суетятся над своей черной работой. Он рассчитывал, что шансов увидеть кого-то из них еще раз немного. Черный Герран потребовалось его мастерство для грядущей битвы, а он взял на себя смелость удвоить дозу. Это почти наверняка приведет к смерти тех, кто выпьет зелье, но ужасный эффект будет лучше соответствовать целям Хайдена. В прежние времена черный геран было бы все равно, что он сделал, лишь бы получить результат, но нынешняя пассивность повелительницы демонов была ему неприятна, а ее сомнения просто за пределами его понимания и забот. Он поспешно вернулся в мастерскую, где теперь не осталось ни припасов, ни порошков, ни помощников, только новое произведение ждало под холстом в углу. На рабочем столе миукол и пускал пузыри под окровавленной простыней плененный вампир. Эти звуки раздражали алхимика. В этом проклятом месте никто не понимал ни его наслаждения спокойной работой и созерцанием, ни насущной потребности в тишине. В животе заурчало от запаха крови, и он вспомнил, что снова забыл поесть. За последние несколько дней его вкусы существенно изменились. Он желал только мяса, и чем свежее, тем лучше. Морщась от усиливающегося света, он зажег все свечи и фонари, а потом взял нож и миску и откинул простыню. Руки и ноги вампира отрастали заново, культи, как растения, пускали побеги. Это вызывало интерес Джерака, но когда войска идут из юга и с севера, выживание приходится сделать приоритетным. Если бы он имел больше материалов для создания поистине великолепного алхимического оружия, но за столь ограниченный срок даже изобретательная черная герран не смогла бы обеспечить необходимое. Он вздохнул, надрезал торс подопытного и собрал в миску густую кровь, а потом оставил ее и снял полотно со своей новой боевой машины, стоявшей в углу мастерской. Латунные и стальные стержни были собраны в подобие грубого человеческого скелета, сверкающего лезвиями и шипами. Мягко светящиеся глаза из дымчатого кварца следили за каждым движением Хайдена. Он откинул крышку металлической фляги внутри стальных ребер и залил туда кровь вампира, пополняя запас энергии. Глаза вспыхнули, и сквозь кварц проступили красные вены. Джерак Хайден, довольно хмыкнув, отступил назад, любуясь совершенством первого искусственного человека. Все годы заточения в муравейнике он мысленно экспериментировал, пытался решить проблему преобразования неосязаемой магии в физическую подвижность. Лори Мерфелле, сам того не желая, дал на это ответ. Тело вампира стало тиглем, а его насыщенная магией кровь – мощным источником силы. Если бы Джарек Хайден мог более методично воспроизвести этот процесс, наступила бы новая эра прогресса. Люди стали бы подобны богам. бессмертные, больше не рабы потребностей и мимолетных желаний плоти. У алхимика не было времени внедрить человеческое сознание в это первозданное тело или строить искусственный разум по собственному образцу, но скелет был куда прочнее костей и плоти. Джерак Хайден надеялся, что этого будет достаточно, чтобы поспособствовать его побегу из обреченного города. Его руки дрожали, челюсть ныла и жгло глаза. Сделав крошечный надрез на предплечье, он залил в рану остаток крови вампира, содрогаясь от наслаждения, когда магия потоком хлынула в вены. Эти крошечные дозы он принимал с тех пор, как получил объект для испытаний, и был уверен, что его могучий интеллект останется стабильным и ясным, если перемены не будут внезапными. «Ему обязательно нужно выжить и невредимым покинуть Тарнбрук». потому что ум Джарака Хайдена, мастера алхимии и гения, чрезвычайно важен для этого мира.